Марта Олс. Телеметрия Беглецов. Глава 1. Мертвец лежал на полу, свернувшись на боку клубком. Под его правой рукой рассыпались обломки сетевого интерфейса. Я видел много мертвых людей, и правда много, поэтому на скорую руку просканировал его и сравнил результаты с архивными данными. Температуру тела относительно температуры окружающей среды, синюшность и другие отвратительные показатели, включая жидкости, которые вытекают в момент смерти. Все эти данные находились в моём долговременном хранилище. Сравнение позволило определить время смерти. Примерно четыре часа назад, — объявил я. Доктор Мензах и старший офицер Индах переглянулись. Лицо доктора Мензах было суровым, а Индах выглядела раздражённой, но в моём присутствии она всегда была такой. «Откуда ты знаешь?» — спросила она. Я конвертировал данные сканирования, мой запрос и результаты сравнения в отчет, который могли бы прочитать люди, и отправил его в канал Индах о копию Мензах. Индах моргнула, встревожно читая отчет, Мензах подтвердила получение данных, но продолжала наблюдать за Индах, приподняв одну бровь. Я снова занялся сканированием и визуальным осмотром места происшествия, хотя над моей головой кружил оперативный отряд новых разведывательных дронов, снабжая меня видеозаписями. Мы стояли на перекрёстке в главной торговой галерее станции «Сохранение». Круглом помещении, где сходились три небольших коридора, один из которых вёл в широкий главный коридор номер «Два», под громким названием «Транслатеральный переход». Все коридоры имели здесь название. Эта традиция меня слегка раздражала, но терпеть можно. Как бы коридор ни назывался, ходили по нему мало. В основном срезали путь, чтобы попасть из жилого района в рабочую зону. На станции не было разделения между временным и постоянным жильем, как на станциях «Корпоративного кольца». Хотя это далеко не самая большая странность на сохранении. Перекрёсток, как и станция сохранения в целом, не очень подходили для убийства людей. Оценочный уровень угроз как для транзитных пассажиров, так и для жителей станции был низким и в основном относился к несчастным случаям, связанным с опьянением. В этом конкретном перекрёстке вероятность случайной смерти и вовсе стремилась к нулю. Здесь было пусто, не считая светильников под высоким потолком и стандартных серебристо-голубых панелей на стенах, испещренных старыми граффити и рисунками, которые сохранялись как часть общестанционной исторической экспозиции. Наверное, если твердо решиться, можно было найти способ самоубийства, например, открыть разъемы питания под панелями и экранами или знуть их, или что-то в этом роде. Но этот мертвец явно... Ничего такого не делал. Угроза убийства в целом по станции оценивалась в 7%. Уровень ниже этого возможен только на необитаемой планете. Я никогда не работал по контракту на необитаемой планете, потому что если бы работал, значит, мы бы заселяли эту планету. И мертвецы никогда не валяются вот так на полу. «Так». Начала Индах, наконец-то закончив читать отчёт. Да-да, у людей это занимает целую вечность. Не знаю, насколько точны эти цифры. Вошёл ещё один сотрудник службы безопасности. Техник, обычно проверяющий грузы на биологическую угрозу. В сети он значился под именем Тьюрал. Анализ сканирования показал, что жертва мертва около четырёх часов, сказал он. Индах вздохнула. Техник Тьюрелл смутился. Он явно ожидал, что эти сведения воспримут с большим энтузиазмом. «Имя?» — спросил я. Интерфейс мертвеца был сломан, и я не мог ничего оттуда извлечь. Если тот, кто это сделал, таким образом пытался скрыть личность убитого, он был наивным оптимистом. На станции хранились все идентификаторы и сканы постоянных обитателей и каждого транзитного пассажира, и узнать его имя будет несложно. «Его связи?» Тьюрл взглянул на Индах, и она кивком велела ему ответить. «У него нет ни подкожной метки, ни чипа, ни дополнений. Ничего, что помогло бы определить личность. Мы сделали первичный поиск в списках недавно прибывших пассажиров по его физическим приметам, но ничего не нашли?» Индах недовольно нахмурилась, и Тьюрл добавил, «Без интерфейса придётся дождаться прибытия медиков. Они проведут сканирование тела, и мы сравним результаты с данными прибывших пассажиров». «А медики ещё не прибыли, потому что...» — вопросительно протянула Индах. Лицо тюрела дёрнулось в предвкушении. «Сегодня в школе профилактический осмотр». И бот, который обычно делает мобильное сканирование, занят. Пришлось отправить туда мобильный медицинский комплекс. Люди часто превращают утверждение в вопрос, чтобы звучало не так ужасно. Но звучит всё равно ужасно. Индах не выглядела довольной. Губы Мензах дёрнулись, намекая на «Я бы хотела кое-что высказать, но не буду». «Ты объяснил, что это срочно?» — спросил Индах. «Да, но получил ответ, что срочности больше нет, ведь человек мёртв оживлению не подлежит, поэтому теперь находится в конце списка несрочных дел». на сохранении вечно всё усложняет. И это не метафора моей жизни здесь». «Ну ладно, метафора». Индекс жало челюсти. «Это убийство. Если тот, кто это сделал, убьёт ещё кого-нибудь...» «Я сама им позвоню и объясню, что речь не о несчастном случае», — оборвала её Мензах. «И да, дело срочное, они нужны здесь немедленно». Она снова посмотрела на тело и нахмурилась. «Совет закрыл порт и поднял истребитель, как только мы получили оповещение. Но вы уверены, что этот человек — гость, а не житель станции?» Истребитель нёс караульную службу, не позволяя пиратам приближаться к станции, и при необходимости помогал местным и транзитным. Пока порт закрыт, истребитель будет контролировать, чтобы ни один корабль не взлетел без распоряжения совета. «Вообще-то нет, канцлер», — признался Тьюрел. «Мы только предполагаем, что он гость». «Ясно». Не то чтобы Мянзах посмотрел на него неодобрительно, но, судя по её лицу, она не считала, что Тьюрл, Индах или ещё кто-либо, находящийся в непосредственной близости, хорошо справляются со своей работой. Яснее ясного, служба безопасности станции дала Маху. По крайней мере, яснее ясного для меня. Индах, видимо, тоже это понимала потому что потёрла переносицу, как будто у неё разболелась голова. Для жителя сохранения она была низковата. Кожа чуть менее смуглая, чем у мензах, и лет чуть больше, но она была крепко сложена и, судя по грозному виду, могла с лёгкостью дать пинка любому. Хотя старшим офицером службы безопасности она, вероятно, стала не по этой причине. Должность была скорее административная. «Продолжайте выяснять его личность», — велела она Тьюреллу. Тьюрелл поспешил сбежать, пока не получил нагоняй. Мензах по-прежнему смотрела на Индах, приподняв бровь. «Трудно описать это точнее. Нужно видеть». Индах помахала руками и сказала. «Ладно, давай это обсудим». Мензах повела нас по транслатеральному переходу. Он был широкий, с высоким арочным потолком, на который проецировалась серия голографических снимков поверхности планеты, как будто смотришь вверх через прозрачный иллюминатор. Это ответвление от главной галереи станции шло к секции служебных помещений с дополнительными проходами в зонах хранения запасов. Сейчас движение здесь было минимальным, но станционный бот со светящейся палкой отгонял людей, дополненных людей и дроны-курьера от перекрестка и оборудования службы безопасности станции. Стоявшая поблизости группа охранников из службы безопасности станции старательно делала вид, будто не наблюдает за нами. Два помощника Мензах из Совета, пришедшие вместе с нами, скептически наблюдали за охранниками. Буат мог бы развернуть щит конфиденциальности, но Мензах и Индах просто встали с большим растением с огромными листьями, похожими на ласты, которые загораживало вход в общественную столовую. Сетевой маркер на нескольких языках и яркая надпись на стандартном языке сохранения указывали, что заведение называется «Наваристая еда» с тремя восклицательными знаками, и закрыто на перерыв. Так они оказались в относительном уединении, но я приказал дроном следить, чтобы никто не направил в нашу сторону подслушивающее устройство. Индых повернулась ко мне и спросила. «У тебя есть опыт в таких делах?» Наблюдая за ней через дроны, я не спускал глаз с вывески «Наваристая еда». Вокруг нее танцевали фигурки, видимо, изображающие наваристую еду. «С мертвецами? Конечно». Поднятая бровь Мензах теперь была нацелена на меня. Мензах вызвала меня по частному каналу. Я проверил безопасность канала, и она спросила. «Это сэр Криз? как думаешь?» «Хм, возможно. Сейчас у нас имеет столько странная смерть, никак не связанная с Мензах или другими людьми, которые могли стать мишенью сэр Криз». «У меня пока недостаточно данных для оценки», — ответил я. «Ясно». А потом она добавила. «Займись расследованием вместе со службой безопасности станции. Даже если убийство не имеет отношения к нашим проблемам с корпорациями, для тебя это отличная возможность». «О-хо-хо. Два раза». «Они не хотят со мной работать», — сказал я. Впрочем, я и сам не хочу с собой работать, но тут уж ничего не поделаешь. От себя не избавиться. К тому же мне было бы проще заниматься расследованием в одиночку, в особенности, если в процессе придется избавляться от внезапно скончавшихся агентов сэр Криз. Нет, не я убил этого мертвеца. Если бы это сделал я, то не стал бы оставлять тело в главной галерее, это уж точно. «Если хочешь остаться в альянсе сохранения, тебе стоит наладить отношения со службой безопасности», — сказала она. «Тогда они могли бы нанять тебя консультантом». Мензах редко прибегала к тону «Это ради твоего же блага, придурок». А значит, она и впрямь считала это полезным. А кроме того, я всё-таки не придурок и понимал, что она права. И я все равно не мог пока покинуть сохранение, даже если мне здесь не нравится и меня тут не любят. Оценка уровня угроз постепенно поднималась. Теперь я получал данные модуля оценки угроз в реальном времени, чтобы не приходилось периодически его проверять. И это служило постоянным источником раздражения, поскольку он реагировал на все подряд. Что плохо сказывалось на моей собственной тревожности. Но... Куда деваться? Службы безопасности станции сообщили про угрозы со стороны сэр Криз, но я доверял безопасникам не больше, чем они мне. То есть не особо. Вот так сюрприз. И у них не было опыта отражения корпоративных атак. Они в основном разбирались с несчастными случаями, следили за безопасностью оборудования и сканировали корабли на предмет нелегальных или опасных грузов. Они боролись с убийцами. Они даже не высылали патрули за пределы порта. Индых наблюдала за нами с кислой миной, явно понимая, что мы разговариваем по сети. Мензых все еще смотрел на меня, подняв бровь, поэтому я ответил на вопрос Индых. «Да, у меня был опыт расследования подозрительных смертельных случаев в контролируемых обстоятельствах». «Что за контролируемые обстоятельства?» Поинтересовалась Индых, посмотрев на меня почти без скепсиса. «На изолированных предприятиях». Она помрачнела. «Корпоративных рабских лагерях?» «Да», — согласился я. «Но если называть их так, отдел маркетинга и торговых марок рассердится, и мне дадут по мозгам, разрядам, который поджарит фрагменты нервной ткани». Индых поморщилась. Мензах скрестила руки на груди, на её лице было написано нечто вроде «Ну что, теперь доволен?» «И хватит уже, проехали». Индых прищурилась в мою сторону. «Я знаю, доктор Мензах хочет, чтобы ты занялся расследованием. Хочешь поработать с нами?» «Ну ладно, я не вру насчёт того, что в прошлом занимался расследованиями такого рода». Оказывается, главная опасность для людей в любом изолированном корпоративном проекте, будь то добыча полезных ископаемых или... Ну ладно, ладно, в основном горная добыча. В общем, самую большую опасность для людей несут не пираты, не злобная фауна, питающаяся людьми, и не беглые автостражи. Главная опасность исходит от других людей. Они убивают друг друга либо случайно, либо намеренно. И нужно быстро разобраться с ними, потому что это ставит под угрозу страховку. А компания не любит возмещать убытки. По приказу системы жилмодуля автостража собирают видео и аудиосвидетельства, потому что никто не доверяет людям-охранникам, включая других людей-охранников. Несколько раз в моей практике люди убивали друг друга тайно а не на глазах у всех посетителей столовой во время обеда. Но это происходило в основном до того, как мне стерли память, поэтому детали расплывались. Лучше всего предотвращать такое, не позволять людям убивать друг друга, отслеживая агрессивное или деструктивное поведение. Например, попытки испортить систему жизнеобеспечения другого человека или отравить его воду. Затем я подавал уведомление в медсистему, чтобы вызвать нужного человека на обследование. Или докладывал инспектору, который переводил его в другой отдел, и там с проблемой разбирался кто-то еще, если медсистеме не удавалось убедить этого человека остановиться. Но, как бы то ни было, лучше всего постараться, чтобы дело не зашло так далеко. Знаю, знаю. Звучит так, будто во время работы по контракту все люди просто бегали и пытались убить друг друга. Но на самом деле это больше напоминало происходящее с бедолагами на транспортном корабле, на котором я добирался до Хевраттона, притворяясь человеком, консультантом по безопасности. Люди вечно ныли и ругались от разочарования и страха перед работой по контракту. А когда человек приступает к работе по контракту, становится еще хуже. С тех пор, как я взломал свой модуль контроля, я сохранял все в архиве, но в то время уже редко имел дело с подобными ситуациями. Зато я просмотрел тысячи часов детективных сериалов, так что был вооружен теоретическими знаниями, вероятно, на 60-70% состоящими из бредовых фантазий. Но Мензах была права. Включиться в расследование — лучший способ узнать, имеет ли аномальная смерть отношение к деятельности сер-криз на станции. «Да», — ответил я, — «вы усилите охрану доктора Мензах по указанным мною стандартам». «Ага, мы постоянно спорили на эту тему. Индекс снова напрягла челюсти, еще немного, и она поранится». Но сказала... «Конечно. Учитывая, что по станции разгуливает убийца, я подниму уровень безопасности, в том числе в том, что касается охраны членов Совета и доктора Мензах. Не стоит учить меня делать мою работу». «Вот и прекрасно. Может, уровень безопасности наконец-то поднимется. С никуда негодного до приемлемого. Я не изменил выражение лица, зная, что индекс гораздо неприятнее видеть отсутствие реакции». Мензах откашлялась, намекая на «Вы пытаетесь действовать на нервы друг другу, но раздражаете в основном меня». «Полагаю, это включено в рабочий контракт», — сказала она. «Конечно», — сухо произнесла Индах. «Нет нужды присылать ко мне грозного юриста». Судя по слову «грозного», она имела в виду пинли. Она была лучшим на сохранении экспертом по контрактному праву корпоративного кольца, что превращало ее в автостража среди юристов. Рабочие контракты для граждан сохранения были довольно просты, потому что свод законов на планете включал уже много защитных мер. Например, люди и дополненные люди не могли передать по контракту право на свой труд и телесную автономию на неограниченное время. Это считалось незаконным. Но я не был гражданином и, к тому же, чисто формально не был личностью, и это все усложняло. Однако Пин Ли составила контракт таким образом, чтобы меня не могли заставить делать то, чего я не хочу, и платили твердой валютой. Когда мы в первый раз обсуждали, что я могу устроиться на работу и тем самым побудить Совет Сохранения предоставить мне постоянный статус беженца... «Я мало знал о контрактах, в которых выступаю в качестве активной стороны. Раньше я фигурировал в контрактах на аренду, которые заключала компания, ведь я считался просто оборудованием». «Не волнуйся», — сказала Пин Ли. «За тобой сохранится право уйти в любой момент, если уж ты такой придурок». «От придурок слышу», — ответил я. А Мензах тогда сказала. «Да хватит вам». «Во время следующего звонка домой мне придется улаживать споры между подростками, и нужно держать себя в руках». Если я этим займусь, то хотел немедленно приступить и убедиться, что аномальное убийство не указывает на угрозу для мензах. К тому же я скачал кучу сериалов для просмотра. «Могу я осмотреть мертвеца?» — спросил я. Индах устало взглянула на меня окажи любезность во время расследования называй его покойным или жертвой она собралась уходить не дожидаясь ответа и не заметила как мен заходними губами сказала мне прекрати наверное сеть годится не для всех форм общения в особенности не подходит для тех которые включают сердитые взгляды